Глава сорок четвертая. Сложнее всего было написать письмо Винсенту. Даже после всего, что мы пережили, когда Андрей уходил на встречу с Иваром, я случайно распустила кружевную салфетку с комода, которую держала в руках. Попытки пойти вместе с ним муж решительно п р е с е к и хотя все внутри противилось решению отпускать его одного, я понимала, что сейчас спорить бессмысленно, хотя бы потому, что он всяко больше меня разбирается в тайных встречах. И в том, что нам предстоит, переживал а не только из-за того, что они сцепятся, как тогда в лесу п о д л а р н е сколько и из-за Ивара, даже не из-за его согласия, из-за того, что вынуждена была раскрыть нашу общую тайну. Муж вернулся с новостями отчасти хорошими, отчасти не очень. Хорошие заключались в том, что они с Иваром не поубивали друг друга и что Раджик согласился нам помочь. Плохие в том, что ему предстояло осуществить задуманное как можно скорее. Потому как лорд Фрай в любую минуту мог отдать приказ срочно вывести меня в и н г е р и ю По словам Ивара, настроено н был весьма решительно, а это означало только то, что времени у нас почти не осталось. Это могло случиться сразу по возвращении матушки и Лави, или через неделю, но рисковать не стоило. Мне придется умереть как можно скорее. Когда Анри сообщал об этом, лоб его прочертила глубокая складка. Таким мрачным я не видел его давно. Но от вопроса все-таки не удержалась. Он говорил что-нибудь обо мне. Сказал, что голуби и ящерицы у него закончились, поэтому придется рискнуть и передать кое-что через меня. Анри протянул мне сложенный вдвое листок, не запечатанный, где рукой в а р а б ы л а написана всего одна строчка: Будьте счастливы, Тереза. Я рад, что встретил вас и что вы были в моей жизни. До меня не сразу дошел смысл слов Анри, а когда дошел, я хохотала как умалишенная. Даже ревнивые нотки в голосе мужа не остановили. Смеялась так, что из глаз потекли слезы, но ничего не могла с этим поделать. Напряжение последних дней выходило из меня с какими-то всхлипами и бульканьем, совершенно недостойными леди. Когда Анри принес воды, я проглотила ее за лпом, не сколько не боясь захлебнуться, и прижала ладонь к покрасневшим щекам. Для меня действительно было важно знать, что Ивар не держит на меня зла. После Анри пришлось уехать в Трит, и те два дня, что его не было, я не находила себе места. Будущий лорд или леди безустали устраивали мне встряски, тогда, когда я меньше всего этого ожидала. Справлялась только благодаря Аллерниту и привычке запечатывать т ь м у еще на подходах. Почти не спала, потому что боялась, что из-за тревоги магия малыша вырвется через меня в мир. Когда з а с ы п а л а оказывалось, то в шато Летуаре, где металась по пустынным коридорам, превратившимся в лабиринты, то в полуразрушенном замке графа де Ларне, п р и з р а ч н ы е контуры которого выступали из темноты, становясь все более о с я з а е м ы м и Ты так и не освободила меня, говорил лорд Адриан, и от его слов, его близости по коже шел мороз. Я просыпалась в холодном поту и просила всевидящего о том, чтобы у Анри все получилось. День, когда он вернулся, стал для меня одним из самых счастливых. Даже несмотря на то, что в конце недели меня уже не станет, даже несмотря на то, что вскоре снова придется бежать. Пережить долгое морское путешествие, а потом ждать, пока ко мне приедут Анри и с о ф и все должно выглядеть естественно. Никто не поверит, что мы погибли все вместе. Мужу предстояло то же самое, но чуть позже, и все это время я буду сходить с ума от беспокойства. До той минуты, когда снова его обниму, прижму с ь к груди, чтобы больше никогда не отпускать. Но пока что он здесь, рядом, и пока я могу наслаждаться минутами, когда мы засыпаем вместе, до той п о р ы когда уже слепаются глаза, потому что хочется смотреть на него бесконечно долго, запоминая каждую черточку. Сегодня вечером нам предстояло поставить точку в нашем супружестве. Капля моей крови, которая так и не упала на бумаге о разводе, разомкнет обручальные браслеты. Софима пока ничего не г о в о р и л и Это в разговоры я боялась чуть ли не больше, чем предстоящего. Письмо Винсенту было наименьшим из зол. Строки, в которых мне предстояло объяснить брату свой выбор, я собиралась заверить их м а г и и и крови, как добровольное согласие на магическую дуэль, о которой мне говорил Эрик, чтобы у брата не возникло ни малейшего сомнения в подлинности моих слов и добровольности принятого решения. Все-таки это было очень сложно. Прощаться не... Представляя, насколько Инфай не мои Лони, я нас будет разделять море. Этот разрыв не сшить несколькими днями на поезде. Дорогой Винсент, наша последняя встреча вышла довольно резкой. Это еще слабо сказано. Но несмотря на все наши разногласия, вы были и остаетесь моим братом, братом, которого я люблю всем сердцем. Мне невыносима сама мысль о том, чтобы причинить вам боль. И я надеюсь, что мое письмо поможет вам понять мои чувства. Я хорошо помню ваши слова в тот день, когда я пришла к вам перед балом у и т м а р о в Тогда вы сказали: «Вы всегда можете рассчитывать на меня». И обещали принять любой мой выбор. В ту ночь я меньше всего ожидала, что стану супругой графа Деларне, и даже представить себе не могла, что этот мужчина станет для меня единственным и самым дорогим. Но сейчас я не вижу жизни без него. Надеюсь, вы сдержите свое слово и сможете меня простить за то, что я собираюсь сделать. Писала обо всем как на исповеди, не скрываясь и не таясь. Просила смягчить мои слова перед матушкой Лавей Луизой и искренне сожалела о том, что не увижу племянника или племянницу. О нашем ребенке тоже рассказывала с з а т а е н н о й грустью. Мне казалось, что Винсент был бы счастлив подержать на руках наше Санри маленькое чудо, просил а брата позаботиться о Демоне, попросить за меня прощения у л у н и и отпустить его. Закончив, запечатала конверт заклинанием крови и долго смотрела на лежавший передо мной прямоугольник, не в силах пошевелиться. Такой меня и застал Анри. Сегодня муж должен был в последний раз увидеться с Иваром, передать ему письма, а еще заглянуть к Ларене Энса. Разговор, который им предстоял, будет долгим, поэтому вряд ли он вернется до ужина. А после с моей руки исчезнет обручальный браслет. Но обручальный браслет не значит ровным счетом ничего. Главное, я ношу в своем сердце и под ним. Ты еще можешь передумать, произнес Анри, заглянув мне в лицо. Нет, я посмотрела на него и улыбнулась. Я люблю тебя, Анри Ферро. Вместо ответа он наклонился и поцеловал меня в губы. удивительно нежным поцелуем, от которого зашло сердце. Мгновения растянулись в минуты или же в часы, а может быть пролетели как один вздох. Пальцы скользнули по его запястью, когда Анри выпрямился, и я протянула ему письмо. Подожди, я еще напишу и в а р у Муж нахмурился, но я уже взяла чистый листок. Простите за то, что наговорила вам на причале. Эти слова я не могла не сказать. Мне так много нужно было ему сказать, но все прочее было лишним. И он и я прекрасно знали, что больше не увидимся, и знали, что никогда друг друга не забудем. Поэтому просто сложила листок вдвое и тепло улыбнулась мужу. Возвращайся скорее. Можно я сегодня не буду учить стихи? Ну, можно. Дочь сделала большие глаза. После ухода Анри я проверила, как Софи справилась с з а д а н и е м по чистописанию арифметики. Очень хотелось отложить ее занятия и увести в парк, но я боялась, что собеседник из меня будет так себе. Поэтому мы обсудили главы по истории и географии, которые предстояло изучить и пересказать. Все было хорошо, пока речь не зашла про стихи, которые та не любила заучивать наизусть. Нельзя, сказала я строго, Софи, о д н о с т и х о т в о р е н и е в день это не так уж и много, поверь. Зачем мне нужна эта поэзия? Я ее терпеть не могу. В ответ я сложила руки на груди и д о ч ь н а дулась. Лучше бы меня музыки учили вышиванию. С музыкой и вышиванием действительно вышел пробел. Я с ними не дружила, а поскольку г о в е р н а н т к и у Софии не было, влацы мы даже не задумались над обустройство музыкального м салона. Когда переедем в Инфай, п о х о ж е эти пробелы нам придется восполнять вместе. Не знаю, будем ли мы приглашать воспитательницу. Я пока вообще смутно представляла, как там все будет. Это не просто другая страна, это в каком-то смысле другая цивилизация. Анри обещал, что меня встретит, что у нас с малышом позаботится. Но месяцы вдали от него и Софии, рядом с чужим, пусть даже очень хорошим человеком, уже сейчас казались вечностью. Ты научишь меня танцам? Спросила, чтобы сменить тему. В первую очередь ту, что не давала мне покоя в моих мыслях. Танцем? Софи перестала хмуриться. Да, мне очень хочется научиться танцевать, как ты. Тебе нравятся н а н а й р я н с к и е танцы? Кивнула. Сумасойти. Наверное, матушка сказала бы также. Когда будешь меня учить, поменяемся местами. Сможешь на мне отыграться? Софи хихикнула. Видимо, возможность отыграться за стихи ей понравилась. Если справишься с уроками до возвращения Анри, после ужина сможем погулять вместе. Здорово. До чесно вткнулась в книги, а я все-таки решила пройтись. От воды тянула прохладой, но солнышко ласково пригревало. Казалось невероятным, что где-то в этом мире может быть другая весна, холодная, с пронизывающими ветрами и медленно сходящим снегом, контуры заострившихся сугробов, которого ощетиниваются в небо подтаившими острыми зубцами. Я настолько привыкла к моей Лони, к ее веселому Гоману, к шуточкам и беспричинному мужскому вниманию. Что сейчас расставаться с ней не хотелось, так же как не хотелось прощаться с Лореной Энса, с их теплыми объятиями, с нашими уютными встречами, с у м о помрачительными обедами с е н ь о р а Феррончелли, широкими улыбками незнакомых людей, рядом с которыми я разучилась бояться толпы. Не хотелось размыкать рук с мужчиной, без которого я не представляла жизни, но именно ради того, чтобы всегда быть рядом. Сейчас нам предстояло разлучиться. надолго ли? Я не знала. Андрей обещал все сделать быстро, но как получится на самом деле? Ноги сами п р и в е л и меня в парк, туда, где мы так часто гуляли с Софи и где я увидела их с Франческой. Устроившись на скамейке, рассматривала проходящих мимо людей: няни с детьми и молодые люди, свободные от занятий во второй половине дня, парочки украдкой, ускользнувшие от родителей, чтобы провести побольше времени вместе. По этой же дорожке мы шли с Иваром, когда он уводил меня от очередного опрометчивого поступка. Наверное, мне бы хотелось попрощаться с ним иначе, тепло, подружески, по-настоящему. Он действительно рисковал всем, чтобы помочь мне. Браслет дернуло, и я поспешно подтянул рукав. По-прежнему ослепительно золотой. Легкий холодок змеился по запястью, похожий на тот, что я чувствовала, когда Анри уезжал с Эльгером, а я дожидалась его в Лувоа. Сейчас же отчаянно хотела, чтобы муж вернулся побыстрее, но такие дела быстро не делаются. Хотя бы Лорен и э н с о нашли в себе силы его поддержать и смелость, чтобы смягчить предстоящее. На обратном пути старалась не торопиться. От браслета уже часа полтора тянуло холодом, запястье словно заковали в ледяной обруч. Я постоянно на него поглядывала, но он по-прежнему переливался золотом без единой черной прожилки. Оказавшись у дома, обнаружила, что забыла ключ. Удивительно, что я не забыла что-нибудь еще, например редикуль вместе с головой. Постучала, но ответил мне только эхо дверного молотка. Изнутри, издавившего грудь напряжения, поднималась досада. В нашем доме все слышно, даже если заложить у ш и в а т о й с е л е с т а вообще крайне нерасторопна, а еще она очень не любит, когда ее отвлекают во время готовки. Неужели нельзя оторваться на минуту и открыть? п о с т у ч а л а снова, искренне сожалея, что не готова кричать на всю улицу. Хотя влодцы вряд ли кто-то обратил бы на это внимание или с ч е л недостойным. Сеньора Феро, голос Селесты. Она спешила по улице, в руках у нее была корзина до верху наполненная овощами. Не успела я отойти от потрясения, как меня захлестнуло гневом. Ты оставила с о ф и одну? Не одну, нет, поспешно затараторила та. К нам пришла Франческа. Ну я и решила, что успею сбегать на рынок. У нас овощи закончились, а я растяпа не посмотрела. Скоро ужин надо готовить. Под моим взглядом женщина осеклась. Повернув ключ, я же распахнула д в е р ь и нырнула в прохладный полумрак холла. Не знаю, о чем думала Франческа, но она выбрала не лучшее время. И сейчас точно слетит с лестницы. Не магическим способом, по старинке. Даром, что я сестра герцога и жена графа. Заволосы оттаскать сумею. Сеньорина р а з а т ь и в ы к а т и т с я наружу р а с т р е п а н н ы м шаром, да там и останется, а Селеста последует за ней. Лучше я буду оставшиеся дни готовить сама и наплевать, что это нельзя будет есть. с о ф и взлетела по лестнице широким шагом, направляясь в учебную комнату. т а о к а з а л а с ь п у с т а р а с к р ы т а я тетрадь лежала поверх книги, перо аккуратно сложено к остальным, чернильница закрыта. Значит, с о ф и пригласила ее в спальню. Замечательно. Бросилась туда, распахнула дверь и застыла. Клетка с Лили то прокинулась, мышь шуршала рассыпавшимися по полу опилками. Поперек кровати лежала с о ф и бледная и неподвижная. Волосы расплескались по застеленному покрывалу, словно кто-то наспех швырнул ее на постель как куклу. Сердце дернулось, как игрушка на нитке, и замерло. Софии холодея сердцем рванулась с кровати, подхватывая девочку за плечи. Стряхнула, но голова ее безвольно откинулась назад. Софии, Софии, шею обжгло, словно укусом насекомого. Обернувшись по-прежнему, прижимая к себе дочь, увидела расплывающееся лицо Франчески, отдаляющееся, т а ю щ е е в густом тумане, стремительно заполнявшем комнату. Больше вы не будете мне мешать, услышала я, и провалилась в о т ь м у